Глава 22. Ястребы против фениксов. «Объясняйся!» — рычит Астерия. Каменное лицо Оксаны бесстрастно. Гранитная дева кажется самим спокойствием, но только на первый взгляд. На самом деле медуза трепещет в ужасе. Уж Астерия всегда понимала эмоции своих подчиненных. Особенно самую предпочтительную для атамана Витязей — Страх. А медуза напугана по одной простой причине. Астерия в ярости. «Ты с ума сошла!» Астерия в бешенстве. «Тебе, дура, жить надоело!» Голос царицы Поля спокоен, но вокруг красноволосой фигуры нарастает облако Яки. Воздух в раздевалке дрожит, словно его раскалили над печкой. Ястребы вокруг, кто попадал на скамейке, кто драпанул прочь. Боря Кайман почесывает в замешательстве нос и оскаливает пасть. Это защитная реакция пресмыкающегося на смертельную угрозу. Только Ричард с ухмылкой прислоняется к стене у входа. Британский принц научился более-менее сопротивляться психическому молоту единокровной сестры. По крайней мере, когда атаки направлены не прямо на него. «Больно, астро, однако!» — ноет Боря. «Могу накинуться ведь! Не сама Боря Добрый! Инстинкта крокодилки!» Но атаман не слушает его предупреждения. Ей плевать. Накинется, получит по зеленым шарам. Сейчас Астерия злая, как собака. «Это саботаж, да, Оксана?» «Саботаж?» Каменные губы выпускают дрожащий гул. Астерия рычит. «Живо сбросила свою скорлупу, пока я тебя сама не вскрыла!» Мгновенно гранитная броня сбрасывается, и перед мускулистой, как пантера Астерией, Возникает дрожащая осиновым листом щуплая девочка с оранжевыми дредами. Большая оболочка не уберегает девушку от плещущегося вокруг озера Яки, и она едва не кричит в испуге. «Астра, атаман, я всего лишь выполняла приказ!» — верещит девочка, которая десять минут назад в одиночку разнесла чуть ли не всю атаку противника. «Ты же просила жестче! Просила унизить! Я и унижала!» «Меня чуть сестра не прикончила!» — шипит Астерия. Ее лицо покрылось красными пятнами. «Прямо там, на трибунах!» «Нет, нет, она не сказала ни слова, только дыхнула якой!» «Я чуть коньки не отбросила, ты понимаешь, садистка?» «Яка ведь не убивает сильных!» — лепечет медуза. Глазки подернулись влажной пленкой, вздернутый носик раскраснелся. И правда, фрактал генерала страха разил насмерть лишь безвольных индивидов. А Астерия была далеко не безвольной. «Не в яке дело. Лиза Демоник с двумя фракталами уровня генерал. Ее глаза подернулись с нафтой Беомуса. Дошло? Если бы эта кислотная дрянь полилась, все бы поблизости сгорели нахрен. Ответь коротко. Зачем ты топтала тех дохляков? Я... Я унижала их, как ты просила. Астры, может, хватит! Тяжело дышит Боря». Крокодил-мутант уже и хвост поднял, а это и правда плохой знак. Взбесится, наломает дров. Ему еще Арсения сдерживать. Через силу Астерия успокаивает психическую бурю в сердце. Яко растворяется, оставляя нерадужные воспоминания. «Что я просила? Я просила вести грубую игру? Просила позорить замок?» Астерия фыркает. «А ты не подумала, что вчера моя сестра ходила в ресторан с отаманом змеев?» а потом он играл ей гребаные сиренады со сцены. «А? Не думала, что, увидев, как дура-медуза растирает в песок честь небезразличного ей человека, она взбесится и положит всех нас? Что она запросто сожжет тебя к чертям вместе с твоей каменной шкурой», — гремит Астерия. «Астра, я не знала. Я думала, что они просто людины, бездари, никто, что... Не нужно щадить. Ах, бездари! Ах, никто!» «Конечно, конечно. И Лиза, который Грон побоку пришла посмотреть на никого. И Амиран Беридзе, и вон Ричард тоже», — кивает Астерия брата. «Им резко захотелось насладиться зрелищем, как ты топчешь бездарей. Слушай, Оксан, может, твои мозги еще не откаменели? Астер, может, тебе к целителю надо?» «Я была не права, прости», — быстро вставляет девушка. «Теперь я знаю, что тот парень очень-очень сильный». Играешь последние два периода честно, поняла? Задача победить. Повторяю, не топтаться на змеях с мечом в руках, как полоумная психопатка, а нести его в зачетную зону, ясно? Да. Вперед. И лучше больше не позорь меня. Третий период. Я произвел замены. Я снова штурмовик, со мной в паре Дарика. Олеся бережет мою спину... Кира – флангист грузинки. Симона вернулась на поле. Стеслав пошел отдыхать на скамейку. Альфа и так много потратился на технике, так что заслужил. Свисток. Привычный шум столкновения первых линий. Грохот, крики, гам. Неожиданно наши не проседают, а удерживают линию и, о чудо, отбрасывают ястребов, как волнорезы. Фениксы, конечно, молодцы. Но, по-честному, основная заслуга принадлежит не им, а самим ястребам. Противники-то деморализованы. Они играют, словно из-под палки, без огня. Ни медуза, ни преимущество в одно очко их больше не воодушевляет. Хм, так даже есть шанс победить. У Симоны полно времени на пас, и она с высокой точностью забрасывает мяч буквально мне в руки. Ни секунды, ни медля срываюсь в спринт. Сердце стучит, внутри бушует радость, Ведь целых два сильных врага несутся навстречу. Совсем близко летит Кайман, вдалеке маячит Медуза. Добраться до меня каменная девка не успеет. Да и до Дарика тоже. Поэтому швыряю огненный залп в сторону мутанта. Стандартный уже багровый выстрел. Мутант уворачивается, верткий гад. Я только затем забрасываю грузинки. Ну и сам навстречу Кайману, а то Дарика против него не вынесет. Медуза отпадает как угроза. Хреновая она перехватчик, да и штурмовик тоже. Тупо первая линия, тупо живая давилка. Мутант пытается меня обогнуть. Рывок в сторону и чуть вперед, и мы стоим нос к носу. Кайман, конечно, красавчик. Зеленое крокодилья морда, жилистое тело в чешуе, мускулы, как канаты, обвивают длинные руки. Он в спешке взбивает хвостом пыль с травы. А мне торопиться некуда. Мяч-то у Дарика. Можно позабаскалить. «Уточнил у бати про шлепок?» Крокодилья пасть щелкает. «Однако он курицу ел, занят был!» «Однако бывает. Острые когти вспарывают воздух у моей груди, едва уворачиваюсь. Шустрая ящерица. Меча ни у меня, ни у зеленого нет, а значит дальнобойные техники отменяются. Подступаю на длину вытянутой руки. Но беда, мутант верткий и гибкий». Все мои удары локтями и стопами в ноги Зеленый умудряется избежать прыжками в стороны. А на дальней дистанции меня достает размотавшийся, как клубок ниток, хвост. Мощный хлопок самым кончиком по моему бедру, и я отлетаю кубарем, но тут же обращаю кувырок в перекат. Выхожу из него ударом пяток о землю, направление сменяется на противоположное. Я пулей выстреливаю в каймана. Лиза не преувеличила — Он, правда, ловкий и чудовищно сильный. Одной затрещины отшвырнул меня, как мячик. Только все равно неопытный подросток, пусть и с крокодилией башкой. В общем, попадается под простейший прыжок вертушку, даже блок не выставляет, и моя ступня выбивает слюни из длинной пасти. Дальше дело техники. Пока он мотает головой, обмолачиваю ему весь правый бок. Прошибаю локтем в солнечное сплетение. Мутант заваливается на одно колено. «Однако!» – протягивает он не столько от боли, сколько ошеломленно. «Вредно пасти щелкать». Делаю ложное движение с намеком на новую вертушку. Он ведется, выставляет для блока хвост, закрыв им бок. Но я тут же врезаю правый по чешуйчатому носу. Вот опять. Мутант грохается на землю. Ну, а я сразу отступаю. Больше нет нужды с ним возиться. Дарика уже не догнать даже в сапогах-скороходах. Ее коса мелькает где-то у зачетной зоны. Ого, да она и горд возьмет. Так и происходит. Змеи, нет, фениксы, еще больше воодушевляются, разряжаясь радостными криками. Крепыши-авангардники радостно подкидывают грузинку. На лице Дарика сверкает улыбка до ушей. Не всем это понутру. Амиран встает со своего зрительского места и, не оборачиваясь, покидает трибуны. Туда ему и дорога. По пути грузин бьет кулаком в стену, и объемный кусок бетона взрывается градом осколков. Хренозверь рогатый. Я тебе счет за порчу по почте пришлю. Попробуй только не возместить. Снова розыгрыш в центре. В нападении ястребы, но это длится недолго. Мяч пасуют медузи. Атаман пробовал сопротивляться, но Кайман показал ему любезный оскал и махнул рукой в сторону каменной. А затем я взялся за каменюгу. Взрыв танцующего пламени с пятерки багровых выстрелов и, пользуясь ослеплением горящей противницы, вырываю мяч из рук. Вот так просто. Затем бросок через себя, чисто чтобы дорогу не загораживало. Шумный бух за спиной, и я несусь через территорию ястребов. Дарику удалось взять город, а чем я хуже? Каймана в этот раз задерживают грузинка и все флангисты, так что успеваю оторваться от мутанта. 20-й аршин, 30-й, 40-й. Почти все поле позади. Сердце бешено стучит. Ослепительное солнце бьет в лицо, и глаза слезятся. Последняя линия ястребов, пять игроков, берут меня в полукольцо. Хочу обойти, но сзади откуда-то взялся вражий атаман и центр. Запыхавшиеся, под ручьем, но кулаки сжаты, глаза горят. Итого семь противников. Сейчас еще и Кайман присоединится к тусовке. Девушки его только задержат. «Из-за тебя вихр в тюрьме!» — кричит атаман. «Наши друзья под следствием! Из-за тебя!» Поговорить захотел. «Не из-за меня», — спокойно отвечаю. «А из-за своей паскудности. Но к чему болтать? Пускай Грон рассудит, на чьей стороне справедливость. Чья воля сильнее, тот и прав». Взмах ладони. Языки золотого и алого пламени, переплетаясь, взметаются из моих пальцев. На лицах ястребов отражается ужас. «Поиграем, детишки». Лиза обеими руками вцепляется в поручни ограды, не замечая, как сминается металл. Жалобный скрежет железа, заглушают крики и грохот ударов на поле. Сеню окружили семь ястребов, да еще кайман несется, разявив пасть. Лиза не понимает одного. Зачем? Зачем он связался с этим громом? Арсению бы играть симфонии, рок-оперу или даже ритмичную поп-музыку, если хочется большого заработка и миллионов фанатов, а может, еще и писать картины. Но лучше все же музыка. Скрипка в его руках оживает и поет эмоциональным чистым голосом. Вот что ему дают эти травмоопасные соревнования. «Ваше сиятельство, вы можете упасть», — слышит она озабоченный голос. «Лучше отпустите перила». Только теперь Лиза замечает, что попортила имущество стадиона. Погнутая ограда опасно накренилась. Княжна разжимает пальцы и смотрит на барышню перед собой. Первая мысль – прелестная. Копна русых волос, милая личика, розоватый плащ, полы которого приоткрывают стройные ножки. «Благодарю за предупреждение». Дежурно улыбается Лиза, скашивая взгляд на поле. «Там вовсю разгорается неравная битва». Сердце княжны колотится, как тревожный колокол, и держать ровно голос очень тяжело. «А вы?» «Людмила Гуднова», — отвечает барышня и обращает взгляд туда же. Глаза ее округляются. «Ох, бедный мой Сеня!» Такая искренняя забота звучит в задрожавшем голосе, что и Лиза вздрагивает следом. Ей резко плохеет. «А еще это... мой?» «Да неужели девушка и Арсений встречаются?» Но ведь он играл на скрипке, на концертной сцене, вовсе не для Людмилы. А в следующий миг Лизе становится стыдно за свое малодушие. Сейчас Арсению тяжело, а она волнуется о том, с кем еще он встречается. Да мало ли с кем. Ты же видела его дух, внимала его словам, прониклась его интеллектом. Такой выберет только достойных женщин. «Не волнуйтесь». Княжна пытается возместить свои недостойные мысли заботливыми словами. «Он справится, неважно, сколько противников. По-другому быть и не может». «Вы правы», — кивает Люда. «Но ворожечки. Она замолкает. «Так все ясно». Поддавшись странному порыву, княжна берет барышню за руку. «Ваше сиятельство...» — распахивает глаза Людмила. «Не бойтесь, вас не раздавлю». Улыбается Лиза, и зараженная ее добротой, барышня отвечает благодарным пожатием. Так, держась за руки, девушки смотрят на арену боя. У последней разметки ястребов сверкают огненные техники. Пламя гудит и грохочет вокруг сени. Сам он бросается вперед и отступает, кружит, непрерывно атакуя противников вспышками нестандартных техник. Лиза не разбирается в живостилях, но это явно необычные фаерболы и пламенные стрелы. Черные облака дыма клубятся в воздухе. Из них бьют багровые высверки, подобные бегущим по стеклу трещинам, разбрасывая ястребов словно картонные коробки. А затем в гущу битвы врывается кайман. Мутант тоже высвобождает свой огненный потенциал. Воздух гудит от ударов и шипения пламени. На этом фоне вопли избитых ястребов кажутся чем-то вроде мышиного писка. Скоро из поединчиков остаются только мутанты Сеня. Поверженные ястребы отползают прочь. Когти Каймана пылают, как подожженные. Сеня же целиком, всем телом, пламенеет сияющей охрой. Горящий силуэт человека с мечом под мышкой атакует мутанта техниками. Уворачиваясь, Боре Кайману удается подобраться вплотную. Его шкура потемнела, ноги спотыкаются. Сеня же вдруг вскидывает ногу вверх до самого подбородка Каймана, и Боря отлетает на метр, а вдогонку ему летят красные шары. Витязь окунается в пламя пожара. «Вот это растяжка!» – поражается Лиза. «Пригодится в супружеской жизни». Неожиданно шутит Люда, видимо, от нервов, а потом спохватывается. «Ой, простите, ваше сиятельство!» «За что же?» — с улыбкой отвечает княжна. «Правда ведь полезный навык?» Они переглядываются и смеются. Девушки нашли общий язык. А кайман между тем вскакивает. По всей чешуе зияют пропалины, нога подгибается. Но раны уже регенерируют, пасть оскалена, в глазах пляшут багровые молнии. Только Есеня тоже не стоял на месте. Но он успел отбежать на 30 шагов. А сейчас просто выпускает мяч из рук. И усмехается. Алая черта на огненно-золотом лице. И тогда до крокодила доходит. Он, пошатываясь, потеряв разом все силы, падает на задницу. Хватается за голову что-то мыча. Свисток тренера. Рев змеев, гудение расстроенных ястребов, стон взбешенного боря, фырканья астерии где-то выше. Чуткий слух Лизы улавливает все эти звуки, следующие за броском мяча. Сеня взял город. Счет 2-1. До конца четвертого периода остается около двух минут. За это время ястребы не успевают захватить даже 10 аршинов, не то что зачетную зону. Свисток, знаменующий конец матча. Ястребы повержены. Каменная медуза и Боря Кайман, несмотря на их силу, повержены. И планы Астерии... Какие бы хитрые козни она ни строила, тоже повержены. А с сестрой Лиза еще раз поговорит с глазу на глаз. «Фениксы!», Фениксы! — гремит победившая ватага, подкидывая в воздух своего лучшего игрока. «Сеня! Золотой феникс!» Это потрясающее мгновение. Лиза рада, очень рада за Сеню. Не отпуская руки Люды, княжна встает и тянет девушку за собой к спуску на поле. «Пойдемте, Людмила, поздравим нашего героя». От смысла, спрятанного за этими словами, барышня румянится. «Сделать это вместе с вами большая честь, ваше сиятельство. Лиза, для вас просто Лиза». «Это большая честь, Лиза», — повторяет Люда. Смеркается. Игра отгремела два часа назад, а Лидия Семеновна, тренер Ястребов, все так же сидит на скамейке в технической зоне. Она опустошена, она раздавлена дворянским произволом. Сначала этот Беркутов подставляет ее мальчиков в мнимом ночном нападении и упекает за решетку. Понятно, для чего он это сделал. В восточном округе не так уж много сильных в атак. Ястребы были одной из немногих. Беркутов решил ослабить их грязными методами, чтобы потом, в отборочном этапе, Набрать больше очков в победе над оставшимся составом. А затем навязал ребятам Лидии дружеский матч с целью убедиться, что змеи точно обыграют ослабленных ястребов в лиге. Подлец! Грязная свинья! Раздается гром, с темных небес проливается дождь. Лидия смотрит на ровные водяные струи. Сначала Беркутов. А потом влезла еще одна дворянка Бессонова и впихнула ястребом двух своих мясников. Тоже мрази. То, какую мясорубку устроила та девка-булыжник, лишь очередное доказательство подлости дворян. Эти благородные сводят между собой счеты, а страдают невинные люди. Хватит терпеть. Стон душевной боли вырывается из Лидии. Сначала ее отец ни за что разорил один из дворян, а потом другой кастовый мерзавец шантажом и угрозами заставил саму женщину лечь с ним в постель. Теперь же страдают ее воспитанники. Лидия видела, как Беркутов уходил в здание клуба. Оттуда он так и не вышел. Ну вот она ему все выскажет прямо сейчас. Выплюнет ему в лицо, какая он мразь и скотина, а там, будь что будет. Женщина поднимается и шагает под ливень, моментально промокая.